что ожидается смег, а я забыл спросить, что это значит. В плане у меня встреча с профессором Зазулем, видным ордвитским ученым, только еще не знаю когда. 6 ноября. Утром проснулся от ужасного грохота. Соскочил с кровати и вижу, над городом вздымаются столбы дыма и пламени. Позвонил в бюро информации отеля. Что происходит?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 Вдруг меня охватил гнев. «Не дождетесь вы, чтоб землянин испугался», — подумал я, и, взглянув на часы, велел Эбарету ехать в театр.